Захотелось спросить его о точной формуле Амура и Психеи. Если он знает ее с точностью до грамма и до капли, тогда он явно мошенник, который каким-то образом выманил рецепту Пелисие, чтобы втереться в доверие и получить место у Бальдини. Но если он разгадает ее приблизительно, значит, он гений обоняния,